Глава 6. Договор с Орденом. Беседа со старшим контролером получилась долгой. У болта как и у меня, имелось множество вопросов, на которые было непросто давать ответы. Например, его интересовало, кто я есть на самом деле. Должность у аркома обязывала знать все, ведь он, по сути, являлся вторым лицом в иерархии Лиги. На многие вопросы я смог ответить лишь после того, как наделил собеседника даром предтечь, и Болу установили специальную базу знаний. Итог наших разговоров меня не совсем устраивал. По факту я получил на свою шею гораздо большую проблему, чем восстановление третьего рукава империи. Одна только замена символов лофта в лиге на мои личные потребует огромного труда. Если на восстановление всех писаний, фресок и прочего у Крина ушла не одна неделя, то здесь замена могла затянуться на год, конечно, если не подсуетиться. Поэтому пришлось принять решение и объявить общий сбор старших арбитров и контролеров. Случай редкий, за всю историю Лиги такого не было, но так и магистр еще ни разу не менялся, хотя организация существовала уже несколько столетий. Единственное, что порадовало, место сбора находилось в секторе космоса, который был мне весьма интересен. Все просто, в двух прыжках от той системы, где располагалась одна из самых секретных баз Лиги, находилась планета, пораженная Альфа-Скверной. Свалка, так назывался мир, где я мог добыть кристаллы духа. Что ж, именно этим мне в ближайшие дни предстояло заниматься. Так почему бы мне не сделать сразу два дела? К тому же у меня появился один очень непростой родович, который тоже способен выбивать кристаллы из тварей. Вот ему и поручу это дело. Пока буду решать свои вопросы с Лигой, у одаренного появятся все шансы проявить себя. Справиться? Оставлю его на полную зачистку альфа-скверны. «Не оправдает моего доверия. Что ж, придется самому решать эту проблему». «Ну, а Аквамарин, да куда он денется? Парень молодец, упрямый, не боится смотреть смерти в глаза. К тому же на свалке у него свой интерес имеется. Значит, решено». «Вадим», — произнес я, активировав устройство связи. «Устроим сеанс связи с Карапотом. Есть для него срочное задание, и пусть Горанок подготовит малый флот». Мы направляемся в гости к искоренителям. Форт Ордена планета населения которой состояла из одаренных. Мир искоренителей военизированной организация, защищающей галактику от Альфа-Скверны. И для простого обывателя и даже для представителя власти государственного уровня эти потомки притечь трудятся без перерывов на отдых, чтобы простым гражданам содружество спокойно жилось. Я видел совсем иную картину. Магистр и император создали силу, которая лишь сдерживала врага, и тем самым двое бессмертных, первыми получив статус «предтечь», подчинили себе всю галактику. Не знаю, были ли другие предтечи, но тот факт, что меня оставили в живых, ни о чем не говорит. Просто в третьем рукаве империи большие проблемы, и их следует решить. Вот на меня и повесили этот тяжелый труд. А когда сделаю грязную работу, после может произойти все, что угодно в том числе и мое устранение. Вот тут мне и может пригодиться Лига Пустоты, но ну и еще кое-какие знания. Хорошо, что время есть, и можно подготовиться к встрече с же предтечами. За это время следует развить свои возможности до прежних, что весьма непросто. Думается мне, что у моих союзников энергоядро развито за сотню тысяч частиц духа, а я, чтобы увеличить свои нынешние 60 тысяч единиц, должен буду провести в Центре управления месяцы. Потому что для таких объемов придется открыть больше ста способностей, и все это при условии, что меня никто не станет отвлекать. «Ваша Светлость, командир Искоренителей готов принять вас», сообщил Гор-Анак, входя в отсек для совещаний. «Переданы координаты площадки для приземления вашего катера, и от орбитальной станции к нам направляются два истребителя сопровождения». «Хорошо», — ответил я, поднимаясь из-за стола и мысленным приказом сворачивая экран, на котором вращалась планета, та самая свалка. Жутко изуродованный мир. И испоганили его не зараженные, а искоренители. Словно создали наглядный пример, что может случиться с любой планетой, на которой произошла альфа-вспышка. Благодаря информации, полученной от Рифа, я знал, что таких планет под контролем Ордена несколько штук. И искоренители с удовольствием уменьшили бы это число. Только чужими руками так проще. Причем мне было непонятно, почему они просто не уничтожают планеты, если для Ордена такие миры — реальная проблема. И вот на этот вопрос я рассчитывал когда-нибудь получить ответ. Правда, когда это будет? Ладно, сейчас совсем другое меня должно волновать. Поговорил ли император с главой Ордена о моем деле, и если да, то успел ли магистр? Передать свое решение подчиненным. Катер пришлось вести самому. Одно из условий командора. Планету может посетить только один одаренный. К чему такая скрытность меня не интересовала? Будь моя воля вообще бы не прилетал сюда, но, вы с орденом придется считаться. Кстати, искоренители тоже имели божественную символику, так что магистр, хитрец, получал прану постоянным непрерывным потоком. Борт номер 17, следуйте по навигационному лучу. Раздался из динамиков мужской голос. Этот диспетчер вел мой катер, едва я приблизился к атмосфере планеты. Что ж, раз у них так принято, значит, подчинимся. Вообще, я, если рассматривать иерархию смертных, сейчас находился где-то на одну ступень ниже того командора государства, к которому прибыл. Моя ровня — это искоренитель наставник, так что нечего изображать оскорбленные чувства. «Быстрее закончу свои дела с Орденом, быстрее отправлюсь на собрание старших арбитров и контролеров». «Да, надо будет на досуге все же изучить оба устава Лиги наизусть». Бортовой компьютер сообщил, что до поверхности осталось чуть меньше 50 метров, и я сосредоточился на посадке. А едва опоры коснулись бетонной площадки, тут же двинулся к шлюзу. И ничуть не удивился, обнаружив за бортом открытый колесный экипаж с пилотом. «Господин Огнев, прошу садиться, я доставлю вас к командору», сообщил мне пилот, чин которого был скрыт. Что ж, продолжим изображать спокойного, безразличного ко всему дворянина. Впрочем, мне действительно не из-за чего было волноваться. Ожидал, что меня сопроводят до какого-нибудь простенького помещения, где я буду долго ждать главного орденса. Но командор, высокий старик с коротко стриженными седыми волосами и серо-стальными пронизывающими глазами, встретил меня лично. Причем встреча происходила в большом, хорошо освещенном зале, стены которого были сплошь покрыты символами магистра, а если выражаться точнее, древнего искусителя. Еще древний риф называл его генералом Асием. — Герцог Огнев, — произнес старик, — первый слуг императора, посетивший нашу скромную обитель. «Не знаю, за какие такие заслуги, но сам магистр ордена отдал приказ принять тебя и посодействовать в каком-то важном деле. Слушаю тебя». «Командор государства», — изобразил я поклон, и тут же, не затягивая, перешел к цели визита. «Меня интересует одна зараженная планета. Свалка». Едва произнес название мира, как лицо командора на миг исказило гримаса, которую я оценил как крайнюю степень раздражения, граничащего с яростью. Похоже, что интересующая меня планета доставила искоренителям очень много проблем. И я даже знаю, кто и что тому причиной. Ладно, продолжим. Я хочу взять этот зараженный мир под свою ответственность и полностью очистить от скверны. «Молодой, резвый». На лицо орденса наползла усмешка. «Надеюсь, ты понимаешь, что уничтожение планеты может решить, а может и усугубить проблему». «Сам мир уничтожать я не собирался», — помотал я головой. «Лишь зачистить от зараженных, а после устранить остатки скверны специальной способностью. Имею подобный опыт. Но теперь, когда мне стало известно, что уничтожение зараженной планеты способно повлечь за собой какие-то новые проблемы, вдобавок к старым», я бы хотел знать, почему. Никто не знает наверняка, почему так, ответил Орденец, при этом его левая щека дернулась, словно от укуса насекомого. Но вроде как при взрыве планеты выделяется огромный объем энергии, которая уходит на усиление зараженных, выживших во взрыве. После с противником становится крайне сложно сражаться, так как многие из них превращаются в слуг альфа-праймов, причем старших и высших. «Скажи, герцог, тебе приходилось сталкиваться с высшим слугой?» «И сталкивался, и убивал», — сказал я, усмехнувшись. «Так что насчет свалки?» «Магистр ордена четко дал понять максимальное содействие. К тому же твоя просьба выполнима. Сейчас подготовим договор, подпишем его, и каждый получит свой экземпляр. Свой я тут же отправлю командору второго сектора галактики», как только он получит его, сразу сообщит эскадре сдерживания. С этой минуты планета перейдет под твою полную ответственность. Любое распространение скверны, угроза жизни простым гражданам, причинение ущерба — все это ляжет на твои плечи. Так что подумай, надо ли оно тебе, потому что если облажаешься, твой император не станет помогать, придется самому в одиночку решать все проблемы». «Я уже принял решение», — произнес я, чувствуя, что командор не остановится и продолжит уговаривать меня отказаться от затеи. Странно это. Неужели действительно переживает за простых смертных? Впрочем, передо мной человек, еще не испорченный бессмертием, а значит, ему не чуждо сострадание, которое сильно деформировано у большинства богов. «Что ж, тогда принимай договор». Младший жрец Карапот рассказал мне весьма интересные новости. Выслушав Радовича, я был впечатлен. Этот мальчишка, Аквамарин, умудрился на ровном месте в кратчайшие сроки получить в гнездо сразу две уникальные стихии. Если одна была для меня малоинтересной, разве что весьма удобной в плане экономии кредитов, то вторая... Этот мутант со свалки смог как-то получить пустоту. Прожив не одно тысячелетие, я хорошо запомнил одну вещь. Совпадения никогда не случайны. А если они множатся, то это верный признак, что сама Вселенная подает кому-то знак. В данном случае мне. Схватка с пустотным пожирателем и возможные столкновения с этими тварями в ближайшем будущем, а теперь еще и одноименная стихия. Все это наводило на одну мысль. До меня хотят достучаться силы, неподвластные богам. «Слушай и запоминай, барон», — произнес я, при этом читая эмоции парня, который совсем недавно был на дне иерархии, фактически отброс, а теперь оказался нужен мне. Впечатляющая карьера. Впрочем, он заслужил своим упорством, смелостью, удачей. Мне удалось заключить с магистром искоренителей договор на зачистку свалки от Альфа-Скверны. Полную зачистку. Я хочу поставить тебя ответственным на это дело. Во-первых, это твой мир. Во-вторых, ты единственный в моем окружении, кто способен добывать кристаллы духа из убитых зараженных. И в-третьих, у тебя есть способ очень быстро навещать свой сектор, а значит, тебе не составит труда держать все под контролем. Да, главные цели данного мероприятия, а их у нас две, это полная зачистка скверны и добыча кристаллов. Но это не значит, что ты не сможешь получить с планеты дополнительную выгоду. Понимаешь, о чем я? «Да, ваша светлость», — кивнул одаренный. «Молодец. Никакого подобострастия, желания понравиться. Этот человек знал цену как себе, так и своим возможностям». «Хорошо. Разумеется, для стабилизации процесса я выделю тебе несколько кораблей и дополнительно дам своих доверенных людей, одаренных. Все возможные взаимоотношения с орденом тоже будут на моих родовичах. Твоя задача — очистить мир от зараженных. Что будешь делать с местным населением, мне все равно. Оплата труда. Ты забираешь 10% добытых кристаллов себе, и сверху за каждый получишь достойную цену в кредитах. Задача понятна? Так точно, Ваша Светлость, — коротко ответил одаренный, и по его глазам я увидел, он все уже осознал и принял. Отлично. Теперь обсудим те кристаллы, что ты готов продать, и способ, как ты их получил, — произнес я. Эх, сейчас придется как следует разговорить парня. Да, все его нынешние эмоции и большая часть мыслей были мне видны, благодаря божественной способности. Защищаться Альфа пока что еще не умеет. Позже стоит научить его, а сейчас мне весьма выгодно, что его разум как открытая книга. Благодаря этой способности я знаю, что произошло с бароном совсем недавно, в одном из секретных секторов Содружества, в государстве Синай. Прошли уже сутки, как мы беседовали с Аквамариным, а я все возвращался к нашему разговору. Барон в подробностях описал вражеский корабль, сделав акцент на том, что он состоял из материала, похожего на обычный серый гранит. Именно такие же я увидел в пустоте, когда очищал от альфа-скверны первое гнездо рода. Конуса видные, с угловатой и неровной обшивкой. И вдвойне меня напрягало то, что при уничтожении корабля Аквамарин получил кристаллы духа. Не кристаллы бездны, как я, когда уничтожил пустотного пожирателя, а духа, то есть такие же, какие выпадают из слуг альфа-праймов. Новая информация очень четко встала в картину нового мира, так изменившегося в мое отсутствие. Похоже, мне удалось понять, что такое пустота. Это те самые бесконтрольные зоны, что находятся между экосайдрами, областями пространства, на которые разделена Вселенная. Зоны, в которых обычные праймы заразились чем-то и превратились в своих антагонистов, альфа-праймов. Если мои знания и догадки верны, наша галактика находится в серьезной опасности, потому что раньше в наших Ассайдер случались альфа-прорывы и альфа-пробои обычных кораблей, которыми управляли зомбированные люди. А вот кто находился на том странном каменном борту, неизвестно. И еще одна деталь не давала мне покоя. А что, если подобный прорыв — не единичный случай и далеко не первый? Вдруг таких каменных кораблей в нашей галактике сотни? Тысячи? Просто они находятся на территории, которую еще не освоило Содружество, и в любой момент армада Альфа-Праймов готова вторгнуться в населенную часть галактики. «Придется расспросить Дживиллу», — озвучил я свои мысли, хоть и находился в каюте один. За тысячу лет заточения разговаривать с самим собой вошло у меня в привычку. И еще следует подтянуть к этому делу архидемона. Жителям преисподней совсем не нужны гиперпереходы, чтобы появляться в разных частях Вселенной. У них, как и у богов, свои тропы. До выхода из гиперпрыжка осталось пять минут. Раздался над головой голос бортового Искина. Ну вот, скоро прибудем по нужным координатам. Пока барон и родовичи, высадившиеся на планету Ордена, получают от искоренительной защитные способности стихии Ментал, я должен буду освободить свалку от эскадры прикрытия. Для этого на борту моего флагмана находится искоренитель второго ранга с пакетом документов. Все по законам Содружества, так что проблем не возникнет. Поднявшись из кресла, я двинулся на выход из каюты. Появилось желание присутствовать в рубке, когда мы выйдем на связь с орденцами — Заодно посмотрю на свалку вживую. Очень уж меня впечатлили те разрушения, что я увидел на фотографиях и коротких видеороликах. Офицеры на мостике дружно поприветствовали меня, а после Гор-Анак собрался доложить о состоянии корабля, но я прервал его жестом. «Все потом. Сейчас меня интересует планета». Зазвучал обратный отчет. Затем короткая вспышка боли, словно сквозь голову в мгновение пронеслась раскаленная игла. И тяжелый крейсер «Мария» вывалился в обычное пространство. Тут же заработали системы дальнего и ближнего сканирования, собирая всю доступную информацию. Я же в этот момент прислушивался к своим внутренним ощущениям. И они не подвели. Сразу же появилось ощущение скверны, находящейся где-то поблизости. Такое же, как тогда на Яшме до альфа-взрывов. «Обнаружены неопознанные космические объекты». Сообщила Скин, разом привлекая все мое внимание. Я тут же сосредоточился на обзорном и тактическом экранах. И увиденное мне не понравилось. Приготовиться к бою! скомандовал я, распознав в трех космических объектах корабли из пустоты.